Глава третья. Купалка и паровозники. Сегодня мы с Котькой идем в Купалку. У нас с ним чистый день раз в неделю. Мы живем у железнодорожной станции на улице Свердлова. Там недалеко депо и купалка для паровозных бригад не купалка, а Вся просторная, теплая. Там паровое отопление. А вместо скамеек стозами настоящие душевые. Нас туда по знакомству пускают. Дядя Толик, он ухаживает за нашей Гальгой. Кочка говорит: "Вот ты, Олежек, уже первоклассник. Я киваю, писать, читать умеешь, а штаны у тебя короткие. Смотрю на свои штаны, и правда. На котики смотрю, у него длинные холщевые шаровары, заправлены в начищенные кирзухи. Я только первый раз, кстати, заметил: я раньше на такие вещи внимания не обращал. Надо тебе организовать новые штаны, говорит Котька. Он у меня модник, всегда чистый, заправлен, застегнут на все пуговицы. Так у мамы денег нет. А при чем тут это? Хмурится котька. То мама, а то ты. Или ты вечно на маминой шее сидеть намерен? Я не намерен. Мне становится обидно. Ну вот. Что вот? Дело у меня к тебе есть. Эстакаду знаешь? На железке, которая? На промысел туда пойдем. Если не здрейфишь, конечно. Что еще за промысел, думаю? А чего это я сдрейфю? Так ночью пойдем. Я немного колеблюсь. Не люблю я по ночам расхаживать по улицам. А зачем мы туда идем на эстакаду? Там паровоза загружают водой и топливом. Сбрасывают в тендер уголь. Ну, ты сам знаешь. Ну. Так вот, часть угля на пути падает. Ну. И там лежит до утра. Ну. Что ты все заладил? Ну да ну. Злится Котика. Он человек темпераментный, в отца. Баранки гну. Котика, ты не злись. Лучше дело говори. Я ничего не понимаю. Ладно, уже пришли. Отвечает Котика. Потом доскажу. Да Дядя Толик встречает нас с улыбкой. Ну что, сорванцы, явились? Не запылились? Запылились, дядь Толь! Орём мы. еще как! Дядя Толик сидит на лавке за покрытым клеёнкой столом. пьет кипяток. Предлагает нам по кружке. Опрокидываем в себя горячую воду. Дядя Толик достает из шкафчика каустик и ветош. Свою заначку дает нам. Бегите, пацаны, а то бригада скоро прибудет. Мы раздеваемся догола и несемся по щербатым доскам в купалку. В как в Африке. В Африке я, понятно, ни разу не был. Но в Атласе про нее читал многое. Там всегда жарко и повышенная влажность воздуха. Хорошо в Купалке! Откручиваю кран, и на меня обрушивается ледяной ливень! Откатывает меня с головы до ног! ай ай ай Левый открой, дурень! Смеется кочка. Он устроился в соседней душевой. Гигиенические процедуры, чтоб ты знал, крайне необходимы для молодого организма. Кочка любит непонятно выражаться. Он пятиклассник, и жутко умный, хотя всегда сидит на Камчатке. Вода становится теплее. Выжимаю коран до упора и просто стою. Даю, и не могу пошевелиться. Нет, ребята, душ это все-таки вещь. Разве в тазу нормально искупаешься? Только летом в речке, в лесу. Олежек уснул? Мойся живей. Слышу котику. Беру каустик и хорошенько натираем детаж. Давай, давай, снимай с себя три шкуры. Советует Котька. Вдруг душевые наполняются голосами, была тишина и нет. Смех, ругань, брань цехом носится по купалке, Из спара выныривают люди. Черные с головы до пят, Только глаза у них блестят и зубы. Кончила смеху паровозная бригада, Брызжут краны, души плюются ебетком. Клубы пара носится из угла в угол. Эй, малой, подрикай ко мне спину. Я кручу головой. Не пойму, ко мне это или кому обращаются? Да, ты, малой, иди сюда. Рабе подхожу к улыбчивому паровознику. Он какого-то огромного роста, настоящий великан. А не Недорезь, малой, держи. Он протягивает мне трепицу. И поворачивается спиной Командует Три как в последний раз Ему не достать Давайте лучше я, дядь Приходит на выручку котика Он со стервенением Принимается за чужую спину А я возвращаюсь под душ Когда я вырасту Я, может, тоже пойду работать на железную дорогу. Только не кочегаром, а лучше машинистом. Буду паровозом управлять. Это почти как кораблем. Всю землю сейчас можно объехать на паровозе. Железных дорог столько, говорят, настроили. Я стану веселым человеком, и голос у меня будет громкий. И рост большой. Вот только война кончится. Олежек, гляди, колбасник. Смотрю, точно. Ничего себе! Его как сюда занесло? Колбасник – Котикин учитель. Александр Михайлович Фур. Он ведет математику. Вообще-то колбасник – зверь. Вся школа его боится. Даже директор. Александр Михайлович, бывший пулеметчик. Контуженный. У него осколок снаряда в груди. Он про это все время рассказывает. Котька колбасника ненавидит. Все думают, что математик-герой. Поэтому ему надо прощать некоторые вещи которые другим людям, не героям, прощать нельзя. А Котька так не думает. Он считает по-своему. Если человек сволочь, то он и есть сволочь, даже если он трижды герой. Однажды Котька чуть не схватился с математиком прямо на уроке. Как говорится, нашла коса на камень. Уже не знаю, что они там не поделили. Котька молчит. Это при том, что котьки девять, а колбаснику не знаю сколько. Маму потом вызывали в школу. Директор ей сказал, что котьку могут исключить. Вернее, его исключат, если такое неповиновение еще раз повторится. А Кочка хочет в институт поступать, не в ФЗО. Ему край, как надо закончить десятилетку. Я говорю, хоть пошли отсюда. Как это пошли? Из-за колбасника, что ли? Мы же все равно уже помылись. Кочка меня не слышит. «Жирный кабан», — говорит. «И где он такое пузо наел? Интересно было бы знать. Буржуй!» «Котька, пойдем!» «Я тяну его за руку. Не час. Колбасник нас увидит!» «Мало ли как отреагирует. Он непредсказуемая личность!» «Слушай, Олежек, пособишь мне?» — Котька спрашивает, а потом добавляет. «А ладно, я сам». Он выходит из нашего укрытия и крадется крайне душевой. В ней моется Александр Михайлович. Опять кочка что-то задумал, а колбасник ни сном ни духом намылился с головы до пят, раскраснелся, отдувается. Все-таки недаром его колбасником прозвали. Котька подходит к крану и начинает его закручивать. Там у каждой душевой приделан кран, чтобы, если что, быстро воду перекрыть. Колбасник не сразу сообразил, что произошло. Он еще там стоял под душем, кран нащупывал с закрытыми глазами, крутил их туда-сюда. Руками во все стороны размахивает и зовет. Панчик! Вода кончилась! Панчик! А паровозники ему... у господ. ...и смеются. Котико тоже смеялся. Он просто там загибался уже от смеха. Наверное, чуть не помер. Так ему было смешно. «Мне не очень, страшно за кочку. А потом Александр Михайлович открыл глаза и увидел его. «Ты! Опять ты! А ну, я тебя сейчас!» И как заорёт, концы побросал и кинулся на кочку, А тот в коридор. «Ну я следом, а что делать?» Мимо колбасника нырнул, он меня чуть не шип и дал стрекача. Выскочил в коридор, а котика уже у входа. Дверь дергает. Сокрыто. Дядя Толик заперся. Обед у него что ли? Думаю, вот сейчас колбасник котьку и убьет. Как и обещал. Прямо на моих глазах. Я тоже к двери подскочил, а там крюк, как кочка не заметил. Я его снял, и мы на улицу выбежали, прямо в чем мать родила, их кусты, их царапались. Зато спрятались так, что с собаками не найдешь. густые кусты возле депо растут. В общем, колбасник нас не нашел. Постоял на ветру, причинное место прикрывая. А потом на него какая-то тетка в пальто стала кричать. Мол, что он бесстыдник, что она сейчас позовет милиционера. Ну, Александр Михайлович извинился и спрятался внутрь, пока милиционер не пришел. Но он, конечно же, не пришел. Та тетка просто решила напугать колбасника. Мы еще долго сидели в кустах, замерзли, ждали, пока колбасник оденется и домой пойдет. Но он что-то долго не выходил, специально, наверное, решил нас тут заморозить. Но потом он все-таки вышел и поковылял с портфелем под мышкой. Вечером после ужина котика у меня спросил. Ты уговор помнишь? Какой уговор? Не понял я. У меня на уме все еще был колбасник. На эстакаду сегодня пойдем уголь собирать. Половину маме на хозяйство, половину тебе штаны на барахолке выменешь. Слушай, может не надо? Говорю, мне штаны не очень нужны вообще-то. Я в этих похожу. «Надо!» – сурово ответил котико. «А помнишь, Гальга рассказывала, что делают с расхитителями государственного имущества?» Я у него тогда спрашиваю. Просто я вспомнил ту историю, которая произошла с одним Гальгином знакомым. Он на Гандебе живет. Жил, то есть. Он однажды пошел на колхозное поле, Картошку собирать, которая осталась после уборки. А его потом посадили в тюрьму на 10 лет. Наверное, они правильно сделали. Хотя Гальга думает по-другому. Мне кажется, что украть государственный уголь это даже еще большее преступление, чем ту картошку. Трусты! сказал Котька, если боишься, я один пойду. В общем, я пошел с ним все-таки. И угля мы той ночью набрали целый мешок. Это оказалось легко, воровать у государства уголь. Я стоял на васаре, а Котька подбирал его с путей. И никто нас даже не заметил. Там всего один сторож был, и он спал. Никакого милицейского патруля мы не видели. Гальга нас заставила поклясться именем отца, что мы больше никогда не пойдем на пути. Я поклялся, и Котька тоже. Только он в это время пальцы за спиной скрестил, и я видел. А шаровары мне потом купили, и кирзухи со скрипом, почти новые, почти моего размера.